Глава восьмая. Господин великий Новгород и его ушлые обитатели. Новгород за год практически не изменился, разве что посады еще больше разрослись, да причалов вдоль Волхова прибавилось, и похоже ярмарка стала еще просторнее и еще шумнее. Но последнее не точно. Скорее всего Сергей отвык от подобных скоплений торговой мелочи. которая шумела, мельтешила, бросалась под конские копыта, висла на санях с товаром, напрочь игнорируя предостерегающие окрики и громко возмущаясь, когда особо назойливым прилетало древком копья. А вот когда въехали в город, основное внимание с саней перешло на посаженных в деревянную клетку нурманов. По случаю зимнего времени их не ободрали до исподнего, а оставили необходимые вещи. Ценности и оружие в этот список не вошли, даже ножи изъяли на всякий случай. Впереди двигались наместниковы дружинники, расчищая путь мохнатыми грузями коней. За ними, степенно бок о бок, как лучшие друзья, сам Пракуй-Перяточ с Сергеем, а следом десятка-полтора бойцов Сергея. Остальные вместе с обозом отправились на подворье. Прибысл примет и разместит. Всю дорогу от княжьего городка Сергей и наместник ехали стреме в стреме и вели осторожную беседу загадками, полу намеками, недоговоренностями. Наместник исподволь пытался прощупать Сергея, тот отвечал тем же, к немалому удивлению наместника, ничуть не уступая опытному политику в этой игре, а пару раз даже переиграв и заставив выдать то, что прокуя перяточ. предпочел бы оставить при себе. Осознав это, наместник впечатлился и понял, что сильно недооценил собеседника. Прежде он видел в Сергея удачливого юнца, ловкого в обращении с оружием и полностью отвечавшего своему прозвищу. Однако прокуй Периатич не был бы поставлен на свою непростую должность князем Олегом, если бы его могло долго обманывать внешнее. и за пару часов разговора на намеках и недосказанностях наместник кардинально изменил свое отношение к варяжскому княжичу. И вместе с этим пришло понимание, что и упакованные в лучшие железо дружинники, следовавшие за юным Вартиславом, не подарок тести Ярла или Белозерского князя, а собственные Вартиславовы воины, тщательно отобранные и лично ему преданные. А еще Пракуй Пиряточу показалось, что он, наконец, понял, что искал в этом юноше князь Олег. Он искал в нем того, кого так и не даровали великому князю боги — сына. Искал и нашел бы, если бы стемид Белозерский не успел первым. И если раньше Пракуй Пиряточ полагал, что это всего лишь формальное родство по браку, то теперь испытал и зависть, и обиду на судьбу, которая к трем славным сыновьям Стемида прибавила четвертого, да еще какого, а его и великого князя Олега обошла по кривой. Однако зависть с завистью, а от прежнего плана очернить самоуверенного юнца перед новгородским боярством следовало отказаться. А ведь какой хороший был замысел! Юнец, который раньше ставил себя с лучшими новгородскими людьми на одну доску, а то и повыше, Теперь еще больше возомнил о себе и затеял пугубить лучших новгородских людей, подтолкнуть Юнца, обнадежить, дождаться, когда тот настроит против себя два городских конца и прикрыть от гнева народа, сделав пожизненным должником и получив впоследствии благодарность и от князя Олега и от князя Стимида. И попутно, став немного богаче, потому что щедрость новоиспечённого княжича. известно всем. Стоит отблагодарить богов за эту совместную поездку и за разговор, который уберег наместника от роковой ошибки. Потому что тот Вратислав, которого он сейчас узнал, умеет и смотреть вглубь не хуже самого Прокоя Перяточа. И наверняка догадается, кто островил его с новгородской старшиной. Вернее, попытался бы островить, потому что ничего из такой попытки не выйдет. Вывернется и а там стид, поскольку из союзника коем Вартислав считает его нынче, прокуй Перяточ превратится во врага. Враги же, как недавно случайно или не случайно обмолвился Сергей, делятся на полезных и бесполезных. Полезных следует превратить в друзей или сорвать с другими врагами, а с бесполезными все просто. Просто? переспросил наместник. Очень просто, подтвердил княжич. Тоже, что делают спешим воином в фигурах, когда тот подбирается к важной позиции. И что? заинтересовался наместник в фигуру игравшей не так, чтобы хорошо. Кости ему были значительно ближе. И все, сказал княжич, поднял руку в белой меховой рукавичке, дунул на ладонь и засмеялся. И от этого жеста и смеха прокои перьятача будто морозом пробрало, хотя под его богатую шубу. Из серебристой лесы никакой холод проникнуть точно не мог. Первым делом они освободили Родилу с сыном. Освобождал, понятно, наместник, но Сергей стоял рядом, и Родила все понял правильно. Так что поблагодарил обоих, а Сергея пригласил в гости, вернее, пожить пока тот в Новгороде. Сергей, как и в случае с Перяточем, вежливо отказался. Но папа обещал непременно зайти в гости. Сыну родили, кстати, вернули перстень, что-то от принял как должное. Молодой, наивный, скорее всего не понял, что его из-за этого перстня могли на ту сторону кромки отправить. Но ничего, папаша прояснит. Из детинца поехали на прибыслово подворье. Когда-то здесь жил прибыслово старший брат Неревский Сотский Своижир, который к Сергею отнесся без должного уважения, убить захотел. На этом история своей жены и закончилась. Младший брат предпочел договориться. Впрочем, выбора у него не было: либо по меру пойти, либо пойти под Сергея. Оба оказались в плюсе. Сергей получил отличную базу в Новгороде, а прибыл деньги и интересную работу. Торговые планы у Сергея были серьезные, связи обширные. И прибысель вписался в процесс совсем пылом потомственного новгородского купчина, и теперь не с хлеба на квас перебивался, а хозяйничал на братском подворье. Хорошее такое подворье, просторное, с многими строениями жилыми и хозяйственными. Одна только конюшня на тридцать голов, а людей можно разместить до трех сотен. Дружинников у Сергея было значительно меньше, а вот лошадок существенно больше, чем три десятка. Так что на подворье оставили лучших, а остальных разместили за стенами. Там у Сергея имелась большая конюшня с выгулом. Ну, не совсем у него, у партнеров. Весной, как дороги подсохнут, их узары, партнеры Сергея погонят сюда лошадок с юга. На неприхотливых степных коней в новгороде хороший спрос и платят в трое, а то и в четверо от киевского рынка. разместились. Пообедали все дружины в большом доме, Сергей выдал своим финансовое поощрение, тем, кто с ним в засаду ходил по гривне, остальным — эквивалент десяти дирхемов. И выходной. До завтрашнего утра всем, кто не задействован в карауле, наслаждаться жизнью и свободой. Отдельно напутствие. Железом горожан не трогать, заведение не громить. По мордасам бить можно, Но если кого добрый молодцы убьют или покалечат, то вира из собственных средств. А так, веселитесь, братья. И двор, и дом мгновенно опустили. Сергей не сомневался: этим вечером количество сломанных новгородских носов увеличится, а запасы выпивки уменьшится. Сам он гулять не собирался, планировал проработать с агентурой, теми мальчишками. с которыми когда-то бился на кулаках и катался на ледяных горках. За эти три года пацаны подросли и частично остеопенились. Кое-кто даже жениться успел. Зато у недавних мальцов подросли младшие братья, так что еще в прошлый свой приезд Сергей старые связи не только восстановил, но и расширил. Теперь у него в городе образовалась вполне эффективная сеть по сбору сведений. и распространению правильных слухов. Что важно, это была сеть, которая никак не пересекалась с людьми прибысла. И первую информацию Сергей получил как раз о своем новгородском представителе. Ничего компрометирующего. Собственной игры тот не вел, а если и подворовывал, по извечной купеческой привычке, то делал это аккуратно и не увлекаясь. Следующий пункт: смерть тысячского хвалебора. Тут все оказалось чисто, естественная смерть. Третий пункт – боярин Левота. Вот с этим персонажем информатором Сергею предстояло поработать. Для Неревского конца Левота был человеком со стороны, для конца, но не для Новгорода. Тут он был боярином известным и уважаемым. Папа тоже тысячский. Люди на конца. По слухам, сильно болеющий Тысяцкий, почему ли вот решил баллотироваться не на своей территории, а у конкурентов, было непонятно. Но за дело взялся активно, задарил значимых неревских людей, подкупил крикунов, чтобы славили кандидата в Тысяцкий, несколько раз выставлял народу угощения, основательно вложился в избирательную кампанию кандидат. Пока Сергей прикидывал. как можно противостоять таким серьезным людям, как Тысяцкий и его сын, жизнь сделала Сергею подарок. Ночью на подворье проник поджар. Тот самый, который заплатил вестфолдингам. Ну, как проник. Накидал мясо дворовым псам, самостоятельно преодолел ограждение и был принят несшими караул отроками, которым внеплановое кормление собак показалось несколько странным. Поджар захвату не противился, только потребовал, чтобы его немедленно отвели к Вартиславу, и делал это довольно громко, что очень не понравилось уотрокам, которые сунули ему в рот деревянный клеп с дыркой, чтобы не орал, а затем бросили в пустую клеть. Дружинники сочли, что будить вождя ради какого-то новгородского варежки неправильно. Будущие белозерскими они понятия не имели, кто такой Поджар. Да им и ни к чему было. Бур, который был старшим, на всякий случай усилил караул собой. На этом все. О незваном госте Сергею должны были сообщить утром, но начали возвращаться с гулянки дружинники. Бур сдал вахту и лег спать, так и не доложив командиру о визитере. На поджаро, уже ближе к полудню, наткнулся один из прибысловых холопов, прибиравшийся в доме. Обнаружив чужого на территории, холоп сначала испугался и даже заорал. Потом, приглядевшись, заметил, что тот связан, и, несмотря на протестующие мычания пленника, покинул клеть, решив, что это не его дело. Кто человека положил, тот пусть и убирает. Вечером, когда проснувшийся Бурна наконец вспомнил о нарушителе, последний был еще жив, что было единственным положительным моментом. Потому что пролежав почти двадцать часов в упакованном виде подручный либо-то чувствовал себя, мягко говоря, не хорошо. Ему еще повезло, что варяги умели вязать пленных, и кровообращение у него в конечностях не нарушилось. Пленника развязали, напоили горячим киселем, без лишних нежностей отмыли от нечистот, переодели и привели наконец к Сергею. Тебе отрезать что-нибудь? Поинтересовался Сергей. Зачем? Паджар выглядел не лучшим образом, но очень старался держаться с достоинством. Плечи расправлены, глядит прямо в глаза. — Правильно спросил, — кивнул Сергей. — За что ты и сам знаешь? — А зачем? — Ну, например, чтобы ты стал поразговорчивей. Скажем, ухо. — Трайан. — Я к тебе сам пришел, — занервничал подручный левоты. — Сам, по чести. И сам все скажу. Спрашивай. По чести днем приходят, заметил Сергей, и в ворота, а не через забор. Надо отметить, что Бур сам того не желая, почти идеально подготовил клиента к беседе. Вот он Сергей, сытый с византийским кубком херсонского красного вина, сидит в удобном кресле наположенным хозяину возвышении. Рубаха на нем тайского желтого шелка, штаны синий, очень качественный шерсти. туфли домашние невесомые из мягкой козьей кожи на шее гривна золотая на пальцах перстни и все тоже золотые кроме одного особого колечка с руной Райдо за спиной княжича могучие желтобородые наряги Хускарлы только и ждут сково бы шкуру спустить небольшими фрагментами а вот пленник голодный и измученный в дешевом рабском исподнем босиком с каким-то мусором в сволявшийся бороде и жутко перепуганный хотя бодриться. Но надо отметить, разум от страха поджар не потерял, скорее наоборот, лихорадочно пытается отыскать правильные слова. Его можно понять, скажет не то, белозерский княжич мигнет Нурманом и повиснет поджар на столбе, а Нурманы возьмутся за дело. Привычно, умело. Не задавая вопросов, вопросы потом, когда пытаемый будет мечтать только об одном – как угодить мучителям. Поджар знал, как это бывает. Вот только до сегодняа именно он был тем, кто задает вопросы. Но даже Нурманов Поджар не боялся так, как этого юного княжича со скучающим равнодушным взглядом. Такие глаза Поджар видел только у одного человека. Великого князя Олега Киевского, прозванного вещим. Только один раз, да и то мельком глянул когда-то Олег на Поджара, и этого хватило, чтобы тот почувствовал себя букашкой на ладони. Сожмется кулак, и нет букашки. Они точно в родстве, подумал Поджар, племянник или сын, насколько ему было известно, законных сыновей у Олега не было, как и жены. И если, эх, знать бы об этом раньше, и сам бы назад осадил, или Левоту отговорил,、но、Левота, стервь! Все так, господин, покаянно проговорил Поджар, глядя в пол. Ворота, но не мог я в ворота не доли бы. И кто же хотелось бы знать, мог остановить карающую десницу самого боярина Левоты? Усмехнулся Сергей. Левоты я остановил бы. Глухо пробормотал Поджар. Предал меня Левота, всю вину на меня возвел, хотел прокую отдать, а самому непричастному сказаться. И ты бы признал? Признал. Не поднимая глаз, проговорил Поджар. Все признают, если за них столько взяться. Не все, возразил Сергей. Но это сейчас не важно. Кам не это зачем прибежал? Это ведь на меня твои люди покушались, не на перьяточье. Или думаешь, что я так мягкосердечен, что прощу врага? А некуда мне больше идти. А тебе слыхал, что ты не мстителен, а мудр. Прибыслово он простил, и тот тебе предан теперь, как отцу родному. Тоже так хочешь? Сергей заинтересовался. Хочу, решительно заявил Поджар, и рискнул поднять голову. Посщедри меня, и не будет у тебя человека верней. Сергей прищурись. оглядел кандидатов верные. Да, такой человек ему бы пригодился. Толковый, ловкий и не слишком чистые дела проворачивать умеет. Так-то идея со встречи на озере была неплоха. Простенько, но эффективно. И провалилась лишь потому, что поджар недооценил противника. Но если такого немного поднатаскать, вот только можно ли ему верить? Единожды изменивший запросто изменит снова. — Как узнал, что Левота собирается тебя отдать? — спросил Сергей. — Свой человек у меня рядом с наместником. Он и сказал. — А если он соврал или напутал? — Не напутал, — покачал головой под жар. — Я потом с Левотой говорил. Все подтвердилось. — Сам и подтвердил? — удивился Сергей. — Не словами. Взгляд у него стал особый, злорадный. Я и раньше знал, что он меня не любит. Терпит, награждает щедро, потому что нужен. А теперь по роже его видно. Не нужен я ему больше. И это все? Слова одного человека и взгляд другого? Не все. Еще Саглядатаев он ко мне приставил. Те и не прятались почти. Ходили следом. А те, с которыми я дела делал, пропали куда-то. Может, он их услал? А еще ли вот он мне велел при нем быть до утра? Сказал понадоблюсь. А для чего не сказал? Ну да я и сам не знаю для чего. Так что как стемнело, ушел потихоньку и к тебе. А почему из города не сбежал? Спросил Сергей. Не могу. Покачал головой Поджар. Семья здесь. Я сбегу им отвечать. И вдруг потемнел лицом. Что? Спросил Сергей. заметив перемену. меня же у тебя никто не видел, подумают сбежал, и с мрачной яростью. если не веришь, убей меня и тело прокую покажи, чтоб знали. Траян сказал Сергей, отправь кого-нибудь в детинец, пусть скажет, что этот у меня. и я сам по нему решать буду. благодарю. из пленника словно стержень вынули, еще чуть-чуть. И на колени бухнется, и бухнулся, и лбом оппал стукнул, да так и замер. Сергей выждал немного, потом бросил: "Поднимись и иди сюда". Поднялся и пошел на коленях, к скамейку ему и посадите, распорядился Сергей. Дождался, пока обмягшего пленника усадит, и продолжил: "Теперь поговорим". Расскажешь все о Левоте, о том, что для него делал, и не вздумай лгать или себя выгораживать. И кое-что уже знаю. Знаю, что знаешь. Вяло кивнул Поджар. От моих нарягов. От них. Сергей не стал уточнять, что информацию у него не от рядовых исполнителей, а от Хледвера. Не буду я лгать. Устало проговорил Поджар. Примешь меня к себе, стану тогда твоим человеком. Не примешь так и так умирать. А родню-то мою обидеть не дашь. Почему так решил? Этот человек определенно умел удивлять. А знаю, пленник еле заметно улыбнулся. Когда у кромки стоишь, многое видишь. И что ты видишь? Что ты не левота. Ты своих не продаешь. Есть такое, согласился Сергей. Но ты мне не свой. Говори пока, а там посмотрим. Хотя на самом деле он уже решил и не сомневался, что это решение не понравится наместнику, а уж кандидату в тысячские ливоти и подавно. И все же ошибся поджар, когда сказал, что Сергей не мстителен. Кардинально ошибся. Просто бывший князь воевода еще в прошлой жизни вышел из того возраста, когда мстят, исключительно исполнителем.